Символ Священного Писания Духовное значение Священного Писания часто открывается через метафизическое столкование имен людей, названий мест, гор, морей и рек, встречающихся в Библии. Библию не следует читать как исторический документ, ибо ссылки на факты часто не согласуются с другими источниками. Да это и не важно для нас. Важным является духовный смысл Священного Писания, ибо именно он, открывает нам законы и принципы гармоничного бытия. Духовные идеи и нравственные уроки были объяснены в Библии через образы людей, событий или изменений. И теперь, чтобы раскрыть тайну Библии и понять, как Священное Писание может помочь в разрушении наших предрассудков, надо отрешиться от буквального описания событий, обстоятельств и действующих лиц в библейских текстах и найти им иное, небуквальное толкование. Итак, начнем с такого понятия, как храм. Место поклонения Богу часто считалось таким же важным, как и сам Бог. Поэтому священный храм в Иерусалиме считался очень значимым местом. Каждый год иудеи со всех концов Святой Земли приходили сюда. Однако нетрудно понять, что храм является символом, символом духовной вселенной или тело. Следовательно, мы входим в храм не посредством перемещения своего тела из одного места в другое, а посредством расширения сознания, включающего в себя тайну бессмертия или вечной жизни, которая достигается здесь и сейчас. Иисус открыл нам эту истину о храме, когда сказал: "Не на горе сей будете поклоняться Отцу, Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. А ещё Он сказал, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Материальное понимание храма ограничивает его, сужает его подлинное значение и помещает его в конкретную точку пространства. Духовное же понимание храма открывает нам бесконечный и бессмертный храм нашей собственной жизни, храм нашего тела и нашего переживания блага жизни. Проникновение в сущность идеи храма одухотворяет и само понимание поклонения Когда мы думаем о церкви как о чем-то материальном, включающем в себя ритуалы и правила, мы материализуем понятие поклонения, мы ограничиваем его, привязывая к определенному месту в пространстве и к определенному времени, тогда как духовное понимание церкви открывает нам ничем не ограниченную и ничем не связанную молитву, которая произносится внутри себя». Поэтому, читая упоминание о священном городе, мы истолковываем это как символ божественного сознания или сознания Христа. И теперь это сознание понимается нами как индивидуальное сознание, то есть как сознание ваше и моё. Встречая упоминания о верхнем и нижнем, указывающейся на существование Земли и Небес, мы видим в этом символ состояний сознания, символизирующих дух и тело. Часто встречается упоминание о реках, которые соединяют одно с другим, или морях, находящихся на границе и отделяющих одно от другого. Река символизирует собой индивидуальный путь от жизни ощущениями к жизни души, от низшей земле к высшей. Разделяющее море – это либо беспокойные воды тленного временного существования, либо спокойные воды духа, души. А также в тексте можно найти упоминания о каких-нибудь небольших водных пространствах, которые необходимо пересечь во время путешествия. Галилейское море, Мёртвое море, Чёрное море, река Иордан – все они символизируют переход от опасности к безопасности, от материи к духу. Итак, всё это различные места… Реки, храмы и горы находятся в нашем сознании, а не во внешнем мире. Не в книге, как это может показаться сначала. Всё находится внутри нашего сознания. Именно в нашем сознании существуют те реки, которые нам надо пересечь. Именно в моём сознании мы должны осуществить переход от состояния ограниченности своей жизни к бесконечности и вездесущности блага в ней». Раскрытие и развитие вашего духовного состояния сознания это последовательность разных состояний, разных его этапов, и каждое состояние сознания символизируется человеком или событием, описанным в Библии. Читая священное писание, важно помнить, что люди и события, описанные там, это символы состояний и этапов развития и раскрытия в вас духовного сознания. С данной тенденцией давать разным местам названия, являющиеся символами духовных идей блага, вы также встретитесь, рассматривая карту Соединённых Штатов Америки. Там можно найти такие названия городов, как Провиденс, Защищённость, Салем, Мир, нью Новое убежище и многие другие. По всей видимости, Ранние поселенцы верили в то, что могут обрести защищенность в городе Провиденс, безопасность в городе Ньюавен, покой в городе Салем. Ведь люди всегда связывают появление покоя, радости, здоровья и богатства в их жизни либо с определенным местом, либо с конкретным человеком. Это и есть одна из причин для множества разочарований. Разве может человек, место или вещь принести вам гармонию, безопасность и покой? Если мы не найдем благо в собственном сознании, то мы не найдем его и во внешнем мире. Но если нам удастся найти благо внутри себя, в своем собственном сознании, то мы будем встречать его везде и всегда, в любой точке земного шара, где бы мы ни оказались. Никакая ситуация, никакое обстоятельство не могут возникнуть в нашей жизни, если это уже не является нашим сознанием. Если Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его. Если сознание Бога не заговорит через нас, голоса Бога, не будет слышно. Помните, как Иоанн Креститель сказал, что он не был светом, но он был послан свидетельствовать о свете. Поэтому наше внимание должно быть направлено не на посланца, а на сам голос Бога и истину. Будьте восприимчивы к тем идеям, которые открываются вам из глубины своего существа. Не соблазняйтесь даже словами мудрости, ибо Дух Бога говорит на духовном языке и духовно интерпретирует себя тому, кто Его слышит. Вы – свет миру, и это единственная причина вашего существования. Любая другая причина, менее значимая, не стоит того, чтобы Бог открывал себя в вашей жизни». Но чтобы воспринять излияние Бога, его импульс в своём бытии надо впустить Бога в свою жизнь. Поэтому, обращаясь к Богу, старайтесь максимально ослабить своё напряжение, то есть ослабить участие своего личного «я» — эго, и тем самым обрести возможность распознать в себе существование Божественного присутствия. Каждый из нас обладает одной и той же мерой божественного присутствия. Но мера осознавания присутствия у всех различна. Для кого-то это присутствие явный и очевидный аспект его жизни, а кто-то ещё не заметил его в себе. Поэтому вместо того, чтобы искать божественность в ком-то другом, надо пытаться найти её в себе, прислушиваясь к царству внутри себя». И если нам кажется, что мы не обладаем такой мерой осознавания присутствия Бога, как кто-то другой, то это только потому, что мы не уделили этому достаточно времени и внимания и не посвятили все свои помышления и молитвы по знанию присутствия. И в этом случае в своём поиске благодати можно обращаться к кому-то другому, но… Соприкасаясь с благодатью в ком-то другом, мы в конце концов находим благодать внутри себя, потому что благодать и есть Я, то самое Я, которое пребывает в вас, во мне, в нём, в ней. Наверное, каждого из нас в своё время озадачивал облик Бога, представленный в Ветхом Завете, Бог-возмездие, который наказывает и вознаграждает. Однако в свете откровения о Христе нам является, что такое понимание Бога является ошибочным, и такого Бога никогда не существовало. Принять такое утверждение о Боге буквально – это значит совершенно проигнорировать то, что писали иудейские пророки о своем переживании Бога. Что касается Меня, то Бог Ветхого Завета, был для меня загадкой в течение многих лет. И я не мог продвинуться в решение решении, ибо не мог понять такого Бога. Но я никогда не думал, что здесь может присутствовать какая-то ошибка или ложь. Я не верил, что в Ветхом Завете представлена концепция ложного или фиктивного Бога. С той же самой загадкой я столкнулся, когда читал об индусском Боге, Боге в трёх лицах. Меня удивляло, что люди, обладающими, обладающие большим светом, мудростью, пониманием, могли так ужасно ошибаться, думая о Боге одновременно как о Творце, Хранителе и Разрушителе. А теперь у нас есть ключ к этой загадке, и мы видим, что правы и иудеи, и индусы. Открытие духовного смысла Библии привело нас к пониманию того, что то разрушение, о котором говорит Писание, относится в данном случае не к уничтожению людей, вещей, областей пространства, а к разрушению и уничтожению ложных мнений и убеждений о Вселенной. Значит, этим разрушителем является сама истина, и истина может разрушить только ложь, то и заблуждение — ложное представления. Но ведь заблуждения никогда не существовали как реальность. Мы понимаем, что Бог — это божественное сознание, бесконечное сознание, и, следовательно, содержит внутри себя всю полноту бытия. Мы понимаем, что Бога не существует вне Бога, помимо Его, то есть вне бесконечности сознания. Всё существует только в Боге. И тогда становится ясно, что существование Бога не допускает даже возможности существования чего-то ложного, ошибочного, неправильного. В самом этом бесконечном сознании, которым я являюсь, и заключено то, что разрушает любое иллюзорное представление. Вот почему грех и болезнь на самом деле не существуют. Они могут существовать только в виде мнений или ложных представлений. И нам становится ясно, что возможно исцелиться от всех заблуждений будь то ложное представление о здоровье, нравственности или об обеспеченности всем. Это возможно, если мы знаем, что бесконечное сознание, которое мы называем Богом, обладает свойством устранять в самом себе иное, то есть как бы отторгать от себя то, что является инородным для его природы, отличающимся от него. Это отторжение иного может выглядеть как действие, разрушающее его, но это действие устраняет не самого человека, вещь или, допустим, область пространства, а ложное представление о человеке, о вещи, о пространстве. Итак, бесконечное сознание, которое мы называем Богом, составлено из качеств блага. Эти качества также включают в себя такого рода воздействие, которое является разрушительным для всего того, что чужеродно для него самого. И это понимание является важным в настоящее время, потому что сейчас мы пожинаем ненависть, явившуюся в результатах войны, которая была порождена национальной, международной, расовой и религиозной политикой. Однако роль реформаторов – это не наша роль. Мы познали реальность в самой глубине своего существа. Мы познали то сознание, которое называют Богом. И то сознание содержит в себе всё необходимое для того, чтобы вторгнуть из себя любое качество, являющееся чужеродным по отношению к благу. И нам не надо становиться чьим-то личным спасителем, потому что бесконечное духовное сознание, которое является индивидуальным сознанием каждого, содержит в себе всё то, что и составляет Спасителя. Более того, это сознание содержит в себе всё необходимое для устранения тех свойств и качеств, которые не являются качествами блага. Наше призвание не в том, чтобы спасать или карать, и мы должны просто успокоиться, расслабиться, понимая, что Бог есть ум, душа и сознание любого индивидуального бытия. И в этом сознании уже присутствует всё необходимое для проявления гармонии, божественного бытия и всё необходимое для уничтожения того, что чужерод на природе божественного бытия. Вот почему, читая в Библии о различных случаях исцеления в Новом Завете и Ветхом Завете, вы никогда не встретите указания на то, что для исцеления потребовалось какое-то внушение или гипноз. Вы понимаете, почему для исцеления не нужна передача мыслей от одного человека, которого мы называем практиционером, к другому, которого мы называем пациент. Ибо истина – это осознанное кем-то индивидуально становится законом для всех тех, кто просит у него помощи. Поэтому не надо пытаться проецировать своё мышление на того человека, кто просит о помощи. Не надо пытаться передавать мысль этому человеку. И даже не надо пытаться направлять его к познанию истины. Истина — так абстрактная теория. Она не может быть интересна тому, кто изучает метафизику. Ибо она интересна ему как живое переживание, как сама жизнь. Слово должно стать плотью, оно должно стать самой жизнью и значит сделать наше существование радостным, процветающим и счастливым. И закон этого счастливого существования написан в каждом священном писании мира. Теперь мы видим, насколько универсальна истина, священные книги Востока, Ветхий и Новый Завет, Эмерсон, Уитмен – все говорят об одной и той же истине. Однако именно с появлением метафизических учений взор человечества стал обращаться к истине все чаще. Наша попытка искать решение жизненных проблем в священных писаниях мира является тем примером, который вдохновляет И других делать то же самое. Невозможно спасти весь мир, ибо жизнь – это индивидуальный путь, индивидуальное переживание. И порой становится очень грустно, когда понимаешь, что даже собственную семью ты не можешь повести за собой, ибо они могут воспринять истину и согласиться с ней только тогда, когда они к этому готовы. Но мы можем быть светом миру, мы можем являть своей жизнью ту истину, которую знаем, и это поможет другим искать в этом же направлении. Только это мы и можем сделать в отношении спасения всего мира, воплощать истину в собственной жизни, выражать её собою и тем самым помогать ему предпринять следующий шаг». Одно из препятствий в работе исцеления – это неспособность понять следующее. Чтобы помочь тому, кто просит у вас помощи, не надо стараться передавать ему умственное понимание, то есть либо пытаться сделать молитву понятной ему, либо пытаться как-то мысленно обратиться к нему. Необходимо только одно – самому достичь глубин собственного бытия, ощутить постижение истины внутри собственного сознания. И сейчас это самое главное. Исцеление не имеет никакого отношения к тому, к другому человеку. Оно имеет отношение только к нашему состоянию сознания. Именно в этом и заключается та работа, которую мы осуществляем отныне, и которая проложит дорогу для исцеления всего мира. Но как одухотворить своё собственное мышление, чтобы быть светом миру? Нас учили тому, что истина лежит за пределами человеческого понимания, и познать её интеллектуально невозможно. Истина — это духовное свойство, и поэтому распознать её можно только духовно. Мы сможем проникнуть в неё только через способность к духовному распознаванию, через духовное сознавание. Способность к духовному распознаванию достигается двумя способами — Первый – это изучение духовной или вдохновленной литературы, которая включает в себя и применение той истины, которой мы читаем. А второй – это общение, контакт с теми, кто также занят поисками духовной истины и чья мысль работает в том же направлении – Духовное сознание заразительно, соприкосновение с ним не проходит бесследно, невозможно, находясь в присутствии того, кто живёт принципами истины или даже просто устремился к духовному знанию, не ощутить некоторого влияния и не подастся этому, я имею в виду не его личное влияние, но влияние того, что у него внутри». Величайший шаг в раскрытии духовного сознания можно сделать тогда, когда открывается тайна, стоящая за словом восприимчивость. «Говори, Господь, слушает Тебя слуга Твой» или «Остановись и познай» или «Я буду слышать голос Твой». Заметьте, что во всех этих изречениях присутствуют указания на то, чтобы быть тихим то есть уметь слушать, быть восприимчивым, а также на то, чтобы открыть сознание потоку, как будто за пределами нашего слуха находится сфера нашего духовного блага. И мы, находясь в состоянии трепетного внимания, восприимчивости, прислушиваемся к ней и тем самым открываем сознание излиянию слова, потоку Божественного Духа. Итак, мы подошли к такому состоянию, осознавание бытия, где всё наше внимание и весь наш интерес жизни сосредоточен на Боге, на том, что от Бога и на непрестанной молитве, и вся наша жизнь посвящена только этому. И мы уже не живём для себя, и это не просто слова, ибо было бы невозможно заниматься той работой, которой мы занимаемся, если бы нами руководил только собственный эгоистический интерес». Мы поднялись над интересом такого рода и подошли к состоянию сознания собственной незначительности, где нет места стяжанию блага для самого себя. И то, что появляется в нашей жизни, является следствием той работы, которую мы осуществляем. Вы — свет миру. Бытие любого человека на земле является частью божественного промысла — Каждый из нас обладает конкретным предназначением, и каждый существует здесь для того, чтобы исполнить определенную, только ему предназначенную миссию божественного промысла. Но миссия, которую мы осуществляем, она не предназначена для человеческого существа. Человек не может исполнить духовную миссию. Только тогда, когда мы забываем о своей мынимой принадлежности к человеческой природе, нам открывается наша божественная подлинность. И вместе с этим открывается тайна нашего божественного предназначения. Служение в сфере исцеления является одним из таких путей. Ведь та земля, на которой вы сейчас находитесь, святая и значит именно здесь вы должны явить Христа своего бытия место на котором ты стоишь есть земля святая Все дальнейшие шаги будут предприняты уже самим Христом, пребывающим внутри вас. Поэтому не следует планировать свою деятельность на основе человеческих представлений. И чтобы не заблудиться на тропе слепой веры или предрассудков, необходимо поддерживать в себе непрерывное знание буквы «Истины». Очень легко поддаст искушению слепой веры или свернуть на тропу суеверий, но знание фундамента своей веры, знание ее смысла помогут всегда оставаться в равновесии. Это не противоречит идее духовного просветления. Наоборот, понимание основ того, что является предметом веры, дает возможность воспринять еще больший свет и обрести еще большую просветленность. Иногда, сталкиваясь с какой-нибудь проблемой, мы думаем «А, ладно, пусть Бог всё решает». Но теперь вы понимаете, что данная позиция может оказаться роковой, ибо обнаруживает наше непонимание того, что Бог — это реальность нашего собственного бытия. Не существует такого Бога, который был бы отделён от нашего бытия и существовал бы вне Его. Бог — это ум, жизнь, душа и дух человека. Следовательно, Бог и есть то, что составляет всего человека. И значит, можно расслабиться, ибо Бог есть. Когда именно такое осознавание успокаивает наше человеческое «я», то это значит, что наше божественное естество живёт и действует в нас. И законом нашего бытия является наше настоящее «я». И поскольку мы едины с Отцом, то всё, что Отец имеет, моё. Только с таким осознанием мы можем расслабиться и сказать «Пусть Бог решает». Но если мы забываем об истинной природе Бога и не возвращаем себя постоянно к мыслям о своём единстве с Богом, то можем легко попасться на удочку губительного для нас мнения о существовании какой-то иной силы, существующей вне нашего бытия, но способной действовать на наше бытие. До тех пор, пока... Откровение Иисуса «Я и Отец одно» не проникло в нас, и мы не приняли его. Новый Завет не может стать нашим поводырём, вдохновителем или наставником. Природа зла, суть заблуждения, не раскрывается в Библии. Так ясно, как это делается в различных метафизических учениях. Требовалась глубокая духовная проницательность, чтобы, читая Библию, понять, что всё то зло и все те грехи, которые писалось в Ветхом Завете, не являются реальностью, не настоящие, что это лишь негативные качества мышления. Однако буквальное изучение Библии этого нам не откроет, поэтому церкви никогда не учили этому, а зло, заблуждение, грех всегда считались реально существующими. И вот оказалось, что зло является не более реальным, чем наше представление о нем. Поэтому теперь, соединяя чтение Библии с современными метафизическими учениями, мы предпринимаем следующий шаг познания буквы «Истины». Через букву «Истины» мы подходим к Духу. Недостаточно согласиться к фактам, с фактом нереальности заблуждения лишь интеллектуально – В процессе изучения принципов бытия надо постараться понять смысл данного утверждения. Болезни и заблуждения нереальны. Хотя бы в какой-то мере мы должны постичь нереальность любого заблуждения. И слова здесь нам не помогут. Изучение буквального смысла истины не откроет нам абсолютную истину. Истину о том, что существует одна единственная сила – Ведь в Библии много раз говорится о том, что Бог — это всё, но, возможно, столько же раз там описываются ситуации, показывающие ужасную силу зла и то, как эта сила порой побеждает добро. Однако дар духовной проницательности открывает нам, что так называемые враждебные силы зла не являются действующими силами, они являются лишь убеждениями, мнениями и ложными представлениями. Это ставит перед нами следующую задачу. Мы должны проникнуться той идеей, что существует всего лишь одна сила, а то, что мы называем злом, силой не является. И если мы приняли эту идею, истину, то начинаем руководствоваться ею в осмыслении своей жизни, то в конце концов посредством восприимчивости эта истина открывается нам как реальность, она становится для нас действительностью, и тогда все заблуждения мира воспринимаются нами как иллюзия, и мы удивляемся тому, что раньше мы их боялись, ненавидели, а иногда любили».